Глава девятая. Проснулся я с жутким привкусом во рту, с больной головой и предчувствием неминуемой беды. Но по сравнению с тем, что было раньше, можно сказать, я чувствовал себя отлично. «Как, уже лучше?» — спросил рядом чей-то веселый голос. Надо мной склонилась миниатюрная брюнетка, очень даже симпатичная. Видимо, я и в самом деле чувствовал себя лучше, поскольку сразу это отметил. Но одета она была довольно странно. Белые шорты, нечто невесомое, чтобы поддерживать грудь, и металлический панцирь, закрывающий шею, плечи и позвоночник. «Да, пожалуй», — признался я, скорчив физиономию. «Неприятный вкус во рту?» «Как после встречи балканского кабинета министров». «Держи-ка». Она вручила мне стакан с каким-то лекарством. Рот немного обожгло, но неприятный привкус сразу пропал. Нет, — Нет-нет, не глотай. Выплюнь. Я принесу тебе воды. — Я послушался. — Меня зовут Дорис Марсден, — сказала она. — Я твоя дневная сиделка. — Рад познакомиться, Дорис, — ответил я и снова окинул ее взглядом. — Слушай, а что это за странный наряд? — Нет, мне нравится, конечно, но ты как будто из комикса сбежала. Она хихикнула. Я и сама чувствую себя словно девица из кардобалета. Но ты привыкнешь. Я, во всяком случае, уже привыкла. Мне нравится. Но с чего вдруг? Приказ старика. Я вдруг понял, в чем дело, и мне сразу стало хуже. А теперь ужинать, сказала Дорис, переставляя мне на колени под нос. Я совсем не хочу есть. Открывай рот, твердо сказала она. А то я выволю все это тебе на голову. В перерыве между ложками пришлось-таки есть в порядке самообороны. Я успел выдохнуть. Я вообще-то ничего. Одна доза гиру, и я встану на ноги. Никаких стимуляторов, категорически ответила она, запихивая мне следующую ложку. Специальная диета и отдых. А под конец дня снотворное. Распоряжение доктора. А что со мной? Истощение, длительное голодание, цинга в начальной стадии. А кроме того, чесотка и вши. Но с этими бедами мы уже справились. Теперь ты все знаешь, но если скажешь доктору, что это я проболталась, мне придется сказать, что ты врешь. Перевернись. Я перевернулся на живот, и она стала менять повязки. Оказалось, у меня полно воспалившихся болячек. Подумав о том, что она сказала, я попытался вспомнить, как жил при хозяине. «Не дрожи», — сказала она. «Что, плохие воспоминания?» «Нет, все в порядке», — ответил я. Насколько я помнил, есть мне доводилось не чаще, чем раз в два или три дня. Мыться? Вспомнить бы. Нет, за это время я вообще не мылся. Брился, правда, каждый день и надевал свежую сорочку. Хозяин понимал, что этого требовали условия маскарада. Но зато ботинки я не снимал с тех самых пор, как украл их на старой базе. А они еще вдобавок и малы были. «Что у меня с ногами?» — спросил я. «Слишком много будешь знать? Скоро состаришься», — ответила Дорис. «Вообще-то я люблю сиделок. Они всегда спокойны, общительны и терпеливы. Ночной сестре мисс Брикс с ее лошадиной физиономией до Дорис было, конечно, далеко». Она носила такой же наряд из музыкальной комедии, в каком щеголяла Дорис, но никаких шуточек по этому поводу себе не позволяла, и походка у нее была, как у гренадера. У Дорис, слава богу, при ходьбе все очаровательно подпрыгивала. Ночью я проснулся от какого-то кошмара, но мисс Брикс отказалась дать мне вторую таблетку снотворного, хотя и согласилась, чтобы убить время сыграть со мной в покер выиграла у меня половину месячного жалования. Я пытался узнать у нее что-нибудь о президенте, но это оказалось невозможно. Она делала вид, что вообще ничего не знает о паразитах и летающих тарелках, хотя наряд ее объяснялся только одной причиной. Тогда я спросил, что передают в новостях. Она ответила, что была слишком занята и ничего не видела. А когда я попросил поставить мне в комнату стереовизор, Сказала, что нужно будет спросить у доктора, который прописал мне полный покой. Я поинтересовался, когда смогу увидеть этого самого доктора. Но тут раздался сигнал вызова, и она ушла.